Глава т р и д ц а т а Опять мелькали картинки моего прошлого, разные периоды жизни. Все это проносилось перед моими глазами, исчезало и заменялось новыми воспоминаниями. Вот аэропорт, а следом допрос в Маглицейском участке, вот первая встреча с Расселом, а вот ревущая в истерике Томпсон говорит, что дом ее подруги исчез. будто калейдоскоп все перекручивается, и я уже была готова схватиться за голову от боли, потому что, роясь в моем мозгу, король не церемонился. Он выворачивал все наружу, но я терпела, сама ведь разрешила. Все закончилось моим поцелуем с его сыном, а дальше обрыв. Буквальный. Все снова исчезло и заволокло туманом, который, рассеиваясь, оставил меня одну в пустоте. Оглянулась. Теперь я стояла на краю утеса, под которым волновалось серое ураганное море. «Знаете это место?» — раздался неожиданный вопрос незнакомым голосом. Я обернулась. Позади стоял король, живой, невредимый и очень грустный. «Нет», — покачала головой я, «а должна?» «Оно из вашей головы». Мы ведь сейчас в ней находимся. Тогда моя голова — то еще угрюмое местечко. Странно, что здесь нет гигантских тараканов, — вяло усмехнулась я, глядя на убегающие за горизонт бескрайние воды. — Это мыс Белых Рысей, — отозвался король. — Я бывал здесь очень давно, только тогда он выглядел иначе. Там стоял маяк. Мужчина указал на кривой обломок утеса с острой кромкой. Я поморщилась и потерла виски. Голова опять начала трещать. Мы с белых рысей. Я точно никогда не бывала тут. Возможно, видели на открытках. Король подошел ко мне вплотную, так что между нашими плечами оставалось не такое большое расстояние. Теперь мы оба смотрели вдаль. Это было живописным местом. Жаль, я больше никогда не увижу его вживую. Мне тоже. Искренне посочувствовала я. «Но вы ведь понимаете, что я пришла не за тем, чтобы показать море и обломок горы. Вы умираете. Ваше общество рушится, и завтра Крестов будет коронован». «Он еще не готов», — мрачно отозвался мужчина. «Еще совсем мальчишка». «Тогда кто?» — не выдержала и спросила я. «Крестов за неимением лучшего». Король отвечал смиренно, будто уже свыкся с мыслью о собственном уходе. Но его сметут, сметут и любого другого. Бетфорда, убьют Кристину. Я поняла, что он говорил о беременной, что плакала в углу комнаты. Никто из моих детей не готов к власти. Хотя я тоже был к ней не готов, когда ушел мой отец. Мне бы еще лет пять. И что бы вы сделали за эти годы? — искренне спросила я. — Поменяли бы что-нибудь в обществе? Исправили ошибки? Мужчина расхохотался открыто и беззлобно. — А что я, по-твоему, делал всю свою жизнь? — Я исправлял общество, но оно не меняется в один миг за одно поколение. Это море перед нами точило берег не один миллион лет, чтобы он стал таким прекрасным. Так и я. Чтобы изменить правила игры — начал двигать фигуры, превращать пешек в ферзей. Но для этого нужно порой совершить сотню ходов. Я недоверчиво посмотрела на короля. Ей-богу, не понимала, о чем он говорит. Какие пешки, какие ферзи. Хотя я была определенно рада, что в этом мире тоже существуют шахматы. «Я разносил свое семя», — пояснил он. «Да, согласен, метод так себе, но это работало. Мне пришлось сеять отпрысков в разных домах, чтобы однажды приблизить их к себе. Низшие или высшие оборотни не так важно. Главное, что когда им приходилось покидать родные семьи, они помнили свои корни. Взять хотя бы Рассела, он мой любимчик, безразмерно одаренный». Он столкнулся с неприятием общества, но остался цельной личностью. Пусть как менталист он слаб, но в остальном... Я долгие годы наблюдал, как он самостоятельно выстраивал свою жизнь, правда, прикрываясь моим именем, но даже это достойно восхищения. То бишь ваш план состоял в том, чтобы привести в высшее общество тех, на кого сейчас даже смотреть боятся безберзгливости? е «Да». На это ушли бы годы, но новое поколение стало бы лучше нашего. Тогда к р е с т о в точно не лучший выбор для управленца, — абсолютно серьезно ответила я. Он слишком зашорен. Это вина его матери, алчной и властолюбивой. Но я лишь хотел подстраховаться, произвести на свет сильного менталиста, который смог бы удержать бразды правления. Тут настало время смеяться мне. Истерически так. Возможно, вы преуспели, только не с к р е с т о ф о м Кто-то уже перетягивает одеяло на себя, перенося ученых из моего мира, создавая оружие и объединяя людей. Не удивлюсь, если это один из ваших неучтенных отпрысков. Король покачал головой. Боюсь, нет. Своих я ощущаю нутром, еще до их рождения. Нет, враг, который меня поверг, не испытывает ко мне родственной привязанности. Случайная величина, которую я не заметил. Жаль, не посмотрю ему в глаза. «А если все же посмотрите?» — спросила я. «Ты же слышала? Мне осталось несколько часов». «А вдруг?» — не унималась я. «Ваши в лекари слишком полагаются на магию, а в моем мире ее нет, но и не с такими повреждениями люди оставались живы. Я не медик, но моих знаний анатомии может хватить, чтобы попробовать». Нужно лишь иссечь поврежденное, пережать сосуды, остановить кровь, но вы лишитесь ноги и руки. В моем мире было множество войн, после которых остались миллионы людей, переживших и более серьезные операции». Король отступил на шаг, будто испугался моих слов. «Хочешь превратить меня в прикованное к стулу существо? Нет ничего более унизительного, чем быть беспомощным калекой». «Живым калекой», — поправила я. «Вы же сами сказали, вам нужно пять лет. Я не гарантирую успеха. Умереть вы и так умрете, но появится хотя бы шанс. Верните меня в комнату, и я скажу лекарям, что делать». «Но у тебя есть условия». Мужчина вновь прочел мои и без того прозрачные мысли. «Да», — кивнула я. «Если вы выживете, то подпишите указ». дающий всем низшим сословиям права и свободы. Пусть каждый, независимо от дома, получит возможность выбирать свою судьбу. Ювелир сможет стать певцом, крыса-кондитером, невидимки-плотниками. Разрешите всем выбор.